Виль Рудин. День Икс. Повесть. Кемеровское книжное издательство, 1961 год. Содержание с указанием номеров, дорожек и кассет помещено в конце книги. Часть первая. Глава первая. Лангера, сына владельца захудалой мясной лавки в Берлине, отличала от его сослуживцев безоговорочная, доходившая до экстаза преданность бесноватому мессии. В те годы было много в Германии и других фанатиков, смотревших на фюрера как на божество, но преданность Лангера не знала границ. Он верил слепо, навсегда, непоколебимо. Впервые увидев Адольфа Гитлера на предвыборном митинге в 1932 году, услыхав его броские яростные фразы о позоре Версаля, о будущем величии Германии, о тысячелетней империи, Лангер уверовал в новую религию. Он стал под знамёном национал-социализма. 30 января 1933 года Гитлер захватил власть и начал своё правление кровавой оргией. 27 февраля Гейринг инсценировал поджог Рейхстага, а Гитлер официально обвинил коммунистов в том, что пожар дело их рук. Они мол хотели дать сигнал к восстанию. Гитлер заявил: "Теперь никто не может помешать мне расправиться с врагами нации". Затем был принят закон о защите государства И Лангер среди других нацистов оказался незаменимым. За особое отличие он получил первый офицерский чин. Летом 1934 года он, успев к тому времени уйти из штурмовых отрядов и облачиться в чёрный мундир СС, принял участие в расправе над сторонниками Рёма и снова обратил внимание на себя. Он был послушен, хладнокровен, не боялся лесть под пули и не колеблясь убивал, если ему приказывали. Потом он служил в концлагере под Берлином, в Араненбурге. Всё здесь было ему по душе. И длинные бараки, стоявшие полукругом, торцами к выходу, и железные ворота во внутреннюю территорию, проделанные в двухэтажном здании. Это напоминало средневековый замок. А Лангер не был чужд истории. Как ни как, за его плечами два курса исторического факультета. Нравилось Лангеру и аккуратно штукатуренные подсырые каменные глыбы, кирпичная стена, средами колючей проволоки по гребню, граница двух миров. И в мире за каменной стеной Лангер был волен в жизни и смерти тысяч людей. При мысли об этом у него чуть кружилась голова. Разве думал когда-либо его отец, что сын вознесется так высоко? Здесь, в лагере, и застала его война. Настоящая война сентября 1939 года. Правда, первое время в Германии она просто не чувствовалась. Судя по газетам, Поляки очень быстро разбежались, а на западе было без перемен. Но потом шестая армия Паулюса растоптала Бельгию и Голландию. Танковые колонны Манштейна, обойдя север о линию Мажено, прижали к морю английский экспедиционный корпус. Загнали то ми в Дюнкеркскую вымошеловку, и англичанам только чудом удалось выскользнуть, да и то далеко не всем. Немецкая танковая лавина катилась с севера на юг по дорогам Франции. Боже мой, как завидовал Лангер последнему солдату мотопехоты танковой армии Манштейна. Он, Лангер, так жаждал славы, он хотел драться и побеждать во имя фюрера и Германии. Поэтому, когда в июне 1941 года начался поход в Россию, Лангер ни секунды не колеблясь подал рапорт о направлении его на фронт. Кажется, перед отъездом он даже поскандалился со своим братом. что тропко высказал мысль, что с русскими воевать будет труднее. Лангер обозвал брата безмозглым слюнтяем, сказал, что настоящий немец, преданный фюреру, не может так рассуждать. Сколько раз потом, коченея в заметенном снегом блиндаже, отступая под свист и вой метели из-под Москвы, изнывая от жары и жажды в донских степях или барахтая из белорусских болотах, он проклинал все на свете за то, что сам добровольно обрек себя на эти мытарства, в то время как его бывшие сослуживцы Очищая землю от неполноценных людей, евреев и славян, за крепкими запорами концлагерей не подвергали себя ни малейшей опасности. Но всё сходило благополучно. Раны заживали, на грудь вешали очередной крест или повышали в чине, и лангер снова был готов по первому зову команды проливать свою и чужую кровь. Русских он ненавидил, хотя едва ли ответил бы почему. В конце войны Когда всё чаще и чаще приходилось отступать, ненависть его усилилась. Проведя всю кампанию на фронте, он видел, как отчаянное сопротивление первых дней войны сменилось у русских спокойным, методически рассчитанным умением бить по слабым местам, бить сильно, без промаха. И Лангер понимал, что чем дальше, тем сильнее будут эти удары. Он злобствовал от бессилия, и если в руки к нему попадал пленный, капитуляция застала лангеров в Чехословакии. Куда его дивизия была переброшена для переформирования после очередного разгрома на Восточном фронте. Но ни взятие русскими Берлина, ни даже самоубийство Гитлера не поколебали уверенности штурмбанфюрера СС Лангера в том, что война с русскими будет продолжаться ещё очень долго до конечной победы. Но теперь против русских должны выступить армии. Шернер правильно рассчитал, хоть он и армейский генерал, а не СС-овский. Не зачем капитулировать. Надо прорываться на запад, за Рудные горы к американцам. Но сначала следовало образумить этих нахальных чехов, которые вздумали поднять бунт в Праге, вознамерившись вонзить нож в спину истекающей кровью Великой Германии. И Лангер пошёл в Прагу. Что могли сделать чехи с их жалками винтовками? Их били, как цеплят. Лангер давно уже не ощущал такого азарта, как в эти майские дни 1945 года. когда он ещё раз убедился в мощи немецкого оружия. Ну вот, в Прагу ворвался первый русский танк, за ним другой, третий, и сотни их с лязгом и грохотом хлынули в узкие средневековые улочки. Лангер понял, надо уходить. Не прорываться, а именно уходить, бежать, бросив всё, иначе конец. Переодевшись в снятый с убитого чеха штатский костюм, Лангер закопал свои документы и ордена И ночью 9 мая бежал из ликующей Праги. Там за рудными горами были американцы. Вот кто его оценит, вот кому он ещё может пригодиться. Даже скептики признали, что лучшего воскресенья для прогулки нельзя было желать. Не жаркое утреннее солнце купалось в водах Заале, вниз по которой бежал небольшой катер Кларисса. Это было название шахты, и горняки из патриотических чувств Нарекли купленное профсоюзом су дёнышко её именем. Сегодня рабочие с жёнами, детьми или просто со знакомыми совершали первую прогулку. Остались позади нависающие над рекой чёрные скалы родного города. По правому берегу тянулись небольшие рощицы и весёлые лужайки, а слева, насколько хватало глаз, раскинулись поля, за которыми где-то невообразимо далеко в голубоватой дымке вздымались на круче развалины Гравского замка. Предание гласило, что лет пятьсот тому назад, в тяжкую пору феодальных войн, этот замок был осажден войсками другого графа. В замке не осталось хлеба и сяк источник, питавший водой. Начались болезни, и осажденные взмолились, прося врага, проявить снисходительность и выпустить из замка графиню и всех других женщин. Победители согласились и даже дали слово не трогать тех ценностей, что женщины унесут на себе из замка. Тогда... Женщины вынесли на себе самое ценное – каждая своего мужа. Замок нарекли «Вайбестрой» – женская верность. Катер, плавно развернувшись, ткнулся носом в невысокий берег. По сходням народ с веселыми шутками, песнями хлынул на лужайку. Стоявший рядом с капитаном высокий молодой человек атлетического сложения взял у него из рук рупор и закричал, селись заглушить все эти нестроенные звуки. «Друзья, не забудьте, через три часа едем обратно». «Далеко не разбредайтесь!» Потом, отдав капитану рупор, обернулся к стоявшим поодаль русоволосой молодой женщине с миловидным лицом и мальчику лет шести. «Пошли, Эмма!» Женщина улыбнулась. «А может, останемся на катере?» Оба рассмеялись. Мужчина протянул руки мальчику, тот ухватился за них, стал отцу на согнутое колено, потом на бедро и с торжествующим криком уселся на плече. «Держись, Карлхен!» Мать с любовью смотрела на мальчика. Ничего не упадёт, ответил за него отец. Пошли. Зиги, пойдём вверх по течению. Я заметила там песок, сказала женщина. Мужчина утвердительно кивнул головой. На то, чтобы искупаться, обсохнуть и ещё раз искупаться, хватило часа. Потом с хохотом они выбежали на берег к сыну, который что-то строил из сырого песка. Отец внимательно осмотрел сооружение и заметил: "Ты строишь неверно". Вот здесь надо поставить сторожевую башню, а от неё провести дорогу. Перед башней подъёмный мост. Ещё надо пустить воду, а то в крепости люди умрут от жажды, серьёзно добавил мальчик. Оба с увлечением принялись за работу. Зикрит, тебе не кажется, что ты сейчас действуешь в духе поговорки? Он поднял голову. Какой поговорки? В каждом мужчине дремлет ребёнок. Тебе, по-моему, это сооружение доставляет ещё больше удовольствия, чем Карлу. Зигфрид, не вставая с колен, выпрямился и, с сожалению, взглянув на неоконченную башню, подполз на четвереньках к растянувшейся на песке Эмми. Она лежала на спине, повернув лицо к мужу. Посмотрев в ее прищуренные голубые глаза, он прилег рядом. Несколько минут оба молчали. Лица их были так близко, что они ощущали теплое дыхание друг друга. — Послушай, Зигги, как же ты решил с этой поездкой? — тихо спросила Эмма. Зигфрид, не поднимая головы и не меняя позы, ответил «Придется еще раз съездить. Не пойму, что им нужно, и при чем тут твой погибший отец? Ведь этот наглец, этот Ами, стал меня пугать, мол, если они разгласят, что отец моей жены был гитлеровским офицером, то моя карьера... Глупцы. Но съездить придется. А потом, конечно, надо будет что-то предпринимать, чтобы меня оставили в покое. Но ведь это западный Берлин. Оставь, Эмма». Зигферд недовольно поморщился. «У нас есть один Берлин, одна столица. А если временно в западной части города засели чужаки, это еще не основание, чтобы их бояться». «Боже мой, не будь таким наивным. Если ты в прошлый раз вырвался, то теперь это может плохо кончиться. Глупости. Разве ты не понимаешь, что я обязан выяснить все, прежде чем что-то предпринять?» «А если с тобой что случится?» Эмма, приподняв голову, с тоской заглянула в лицо мужа. Ты думаешь о Карле, обо мне? Неожиданно откуда-то издали донеслось протяжное: "У-ху, Эмма!" Зигфрид ничего не ответил жене. Он только обнял Эмму, прижался лицом к её груди. Она гладила его по волосам, по плечам. А протяжные крики приближались. "Это нас ищут", сказала вдруг спокойным голосом Эмма. Оттолкнув мужа, она легко вскочила на ноги. Зигфрид, продолжая сидеть, прислушался. Поняв, что ищут действительно их, он сложил рупором ладошки и закричал в ответ: "Сюда, сюда, мы здесь". Через несколько секунд на песок из рощи высыпало со смехом и шутками человек 15 парней и девушек. "Эмма, это нечестно", затараторила одна из них. "Дома можешь делать с ним что хочешь, а на прогулке он наш". "Скажите, пожалуйста", рассмеялась Эмма, изо всех сил пытаясь скрыть тревогу и смятение. Что вы затеили, друзья? Зигфрид с удивлением разглядывал аккордеон и гитары в руках молодёжи. Типичный случай умственного расстройства, с серьёзным видом поставил диагноз один из парней, пощупав голову Зигфрида. Что же такое ошарашило тебя, если ты забыл, что мы решили устроить здесь репетицию? Зигфрид ещё несколько мгновений смотрел на друзей, потом, ударив себя ладонью по лбу, вскочил. Простите, товарищи, действительно расстройство. Но сейчас мы это поправим. Становитесь. Первые голоса налево, вторые направо, как всегда. Только вот с аккордеонами. Ничего, постоим. Отлично. Начнём с песни немецкого батальона имени Тельмана. Он хлопнул в ладоши. Внимание, готовы? Окинув хор внимательным взглядом, Зигфрид взмахнул рукой. Сначала женские голоса вызвенели. Звёздочки Испании мерцают. над окопами, окопами друзей. Зигфрид принесся мысленно в далекую Испанию, в ту тревожную боевую ночь, и ему почутились золотые звезды в густой синеве испанского неба, черные провалы окопов и усталые солдаты Тельмановского батальона. С женскими голосами слились мужские, песня наполнилась силой, а заря за горизонтом полыхает, снова в бой пойдут колонны с ней». Зигфрит увидел эту зарю на востоке. Она вдруг захватила полнеба, разлилась алыми всполохами, померкли звёздочки, и в окопах поднялись солдаты, израненные, но не сломленные. Нежные женские голоса печально пропели: "Нашей родины нет. Ах, как это больно". Что должны были ощущать те смелые люди, зная, что в их родном доме, там, за тысячи километров, хозяйничает враг? что там мучают и терзают их родных, их друзей. Но вдруг взорвались мужские голоса. «Но клянемся тебе, мы в бою победим или жизнь отдадим за свободу». Да, именно так. Там, в далекой Испании, эти люди бросались в штыковые атаки, чтобы здесь, на немецкой земле, не стало нацистского зверя. Зигфрид, захваченный мелодией, забыл все. Он жил в песне. а стоявшая поодаль Эмма с тоской и тревогой думала, что в их простую мирную жизнь вторглась что-то ужасное, что может сломать их счастье и их самих. От мирного гудения мотора вклонила в сон. Лангер, расположившись кресле поудобнее, дремал, лишь изредка поглядывая то на часы над дверью в рубку пилота, то в окно. До Берлина оставалось всего час полета, И вскользь внизу, сквозь ватные разрывы облаков, замелькали городки и селения Восточной Германии. Сколько раз он успел побывать в них за эти годы? 10, 15, он давно сбился со счёта. Да и зачем было считать, если ему так чертовски везло каждый раз? Конечно, кроме везения, тут были ещё профессиональная смекалка и знание психологии людей, с которыми ему приходилось сталкиваться, и умение пойти на любой, даже самый крайний риск. Но как бы то ни было, новые хозяева, видимо, ценили его. И хорошо платя за работу, поручали с каждым разом всё более серьёзные и сложные задания. Что ж, он не в претензии. Он ведь не только ради денег рискует своей шкурой. Он бывший штурмбанфюрер СС Лангер. Впрочем, он уже давно отвык и от чина, и даже от своего имени. Теперь, спустя 7 лет после войны, вернее, капитуляции, его зовут Вилли Гетлин. Просто господин Вилли Гетлин. Из-под крыла поползли хаотические нагромождения городских развалин, чередующихся то с уцелевшими кварталами, то с массивами садов. Берлин. Гетлин уже не отрывал глаз от окна. Здесь после войны он еще не бывал. Как-то сейчас выглядит столица. Но вот дома и сады вздыбились с запада на восток еще раз. Неожиданный толчок бросил Гетлина вперед. Черт бы побрал этих ами! «Не летчики, а дерьмо!» – выргался он про себя. Самолет долго еще катился по бетонным дорожкам, выруливая к зданию Темпельговского аэропорта. Потом моторы смолкли. В непривычной тишине стало ясно слышно, как к самолету подвезли металлическую лесенку. Один из членов экипажа открыл дверку, и пассажиры двинулись к выходу. Американские офицеры, какие-то личности в штатском, избегавшие смотреть в глаза друг другу, Вот встал и важно пошёл к выходу толстый господин с обрюзкшим красным лицом, сидевший впереди гдетленно. За ним семенила худая высокая дама, держа на руке повизгевшую собачонку. И зачем их пускают в военный самолёт, подумал Вилли. Сам он оставался на месте и из самолёта вышел последним. В ушах, привыкших к гулу моторов, немного звенело. Ноги плохо слушались, как будто он заново учился ходить. Отстав от остальных пассажиров, Гетлин, помахивая небольшим чемоданчиком и держа на левой руке макинтош, неторопливо шёл по обсаженной липами аллее к главному корпусу, где размещались гостиница и ресторан. Вообще-то его должны были встретить, но за 3 часа полёта он успел чертовски проголодаться. И если машины ещё нет, неожиданно кто-то крикнул сзади: "Подождите-ка!" Обернувшись, он увидел невысокого полного мужчину, который торопливо шёл к нему. вытирая на ходу пот с лица. «Вы меня?» «Вот именно». Гетлин остановился. «Я вас у самолета искал, да проглядел», сказал незнакомец, немного отдышавшись. «Здравствуйте. Не угодно ли к золотому якорю?» «Это был пароль». Гетлин ответил. «Рад хорошему пристанищу». «Как в романе», сказал с ухмылкой встречающий и повел его к своей машине. Но Гетлин оставался серьезным. Перед тем, как сесть, Он на всякий случай проверил номер автомашины и лишь после этого успокоился. Встречающий опять ухмыльнулся в виде такой подозрительность, но промолчал. Он снял пиджак, просил его на заднее сиденье и сел за руль. Полёт и особенно поездка по городу утомили Вилли, тем более что на улице стояла адская жара. Раскалённые стены домов излучали зной, и даже ветерок, обдувавший лицо и высунутую из окошка машины руку Вилли, был знойный и не приносило облегчения. Поэтому Гетлин очень обрадовался, когда машина наконец свернула в небольшую узкую улочку, обсаженную огромными каштанами. "Кажется, приехали", впервые за всю дорогу произнёс он. Не отвечая, сидевший за рулём господин развернул машину к высоким железным воротам, за которыми виднелась двухэтажная вилла с красной черепичной крышей, и просигналил. Из калитки неторопливо вышла американка с белой каски. с буквами МП. Сноска: военная полиция. И белый портупеи. С совершенно равнодушным выражением лица он направился к машине, но увидев за рулём знакомого человека, повернул обратно. Ещё через несколько минут ворота распахнулись, и машина въехала во двор. "Шеф, я привёз господина", произнёс спутник Вилли, вводя его в небольшую комнату на втором этаже и обращаясь к сидевшему за столом полному американцу в чине майора. Американец, недостойв его ответом, только кивнул и, подождав, пока он выйдет, сказал: "Sit down, please." Вилли остался стоять, недоумённо пожав плечами. Он не понимал по-английски. Тогда майор, указав глазами на кресло перед приставным столиком, повторил на довольно чистом немецком языке: "Ich habe Ihnen angeboten, sich zu setzen." Вилли опустился в кресло и, поняв, что майор его изучает, постарался принять вид спокойного, знающего себе цену человека. Поглаживая ладонью левые руки волосы на виске так, что оттопыренные пальцы их едва касались, майор после непродолжительного умолчания спросил. «Как вы добрались?» «Спасибо. Капитан Скотт все устроил. Летели без посадок. Капитан Скотт говорил, что вы поступаете в мое распоряжение. Он сказал, что меня переводят в Берлин. Будете работать со мной. Придется выезжать в восточную зону. К этому я уже привык. Вот и отлично. Теперь к делу. Вам надо будет завтра же выехать в Шварценфельс. На прошлой неделе там провалилась группа Флика. Майор скинул глаза на Гетлинну. Вас удивляет, как я это узнал? Просто читаю газеты Восточной зоны. Полиция там весьма любезна и немедленно сообщает, кто из моих людей выбывает из игры. Вы знаете, что такое Шварценфельс? Гетлинн, как бы припоминая, чуть прищурился. Каменные дома, каменные парапеты, мост через Заале. Тоже из камня. Плиты на тротуарах каменные. Ещё немного зелени и немного воды, ещё горы вокруг и руда под землёй. Всё? Насчёт камня возможно. Я там не бывал, но меня интересует другое. Слушая майора, Гетлин мысленно перенёсся в Шварценфельс. Он видел себя на площади перед княжеским дворцом и очень отчётливо припомнил, что эта площадь когда-то, лет 15 назад, действительно была вымощена серым камнем. Потом он увидел мост. Почерневшие каменные устои, покрытые нежно-зелёным мхом, а в прозрачных струях, трепетавшей от тока воды, длинные водоросли. Как же давно это было? Зачем же он ездил в Шварценфельс? Кого-то там выслеживали и даже выследили, но взять не смогли. Коммунист бросился в заал. Не нарушая этих воспоминаний, в сознание Гетлина входили слова майора, который не считал нужным говорить намёками или о чём-то умалчивать. Он знал всё о сидевшем перед ним человеке. Этот бывший эссесовец работает на американскую разведку, потому что мечтает о возврате Блово и ещё потому, что никто другой не мог поддержать его в борьбе против русских и всех коммунистов. Общность интересов гарантировала майору преданность эссесовца и безусловное выполнение задания. А задание действительно было сложным. Так вот, господин Гетлин, меня в Шварценфельзе интересует не камень и не чёрные скалы, «Сноска». Игра слов «Шварценфельс» означает «черные скалы». «Меня интересует то, что лежит под землей. Руда. Я должен иметь своего человека на шахте Кларисса». При имени Кларисса Гетлин мгновенно вспомнил высокую кирпичную стену, в которой была обнесена вся территория шахты, железные ворота. Они распахнулись перед их машиной, как будто сами собой. Ну да, там он тоже бывал давно, еще в 33-м. Их отряд посылали из Берлина. Чёрт возьми, на шахте было много коммунистов, и местные штурмовики не могли с ними справиться. А майор продолжал: "У меня был человек в шахтоуправлении. Он попал за решётку. Этот человек предоставлял нам некоторые ценные сведения, но ему приходилось воровать документы. Это рискованно, я не рекомендую такое элементарное средство. Мы не карманники, Подыщит работника, который бы в силу служебных обязанностей имел доступ к документам. Нам нужно знать, сколько руды даёт шахта еженедельно, ежеквартально, каков план, куда отправляют эту руду. Лучше вывести шахту из строя. Это будет вашей задачей на более дальний срок. Гетлин представил себе двор перед шахтоуправлением и не нашёл, что там можно вывести из строя. Под землёй же он никогда не бывал. Да и сомнительно, чтобы он попал туда. Действительно задание сложное. Вам надо сколотить небольшую группу, человеков три-четыре. При их помощи подыщите укромные места неподалеку от Шварценфельза. Мы забросим туда оружие, на всякий случай. И еще, мистер Гетлин, постарайтесь выяснить, как провалилась та группа. Для нашей дальнейшей деятельности это очень важно. На деньги не скупитесь, вот 15 тысяч марок, думаю, на первый раз хватит. Майор вынул из сейфа пачку 50-марковых банкнот и бросил ее на стол. «Ясна задача?» – спросил он, садясь на угол стола перед Вилли. «Да». Гетлин постарался ответить как можно тверже. Он даже по давней привычке вскинул до синевы выбритый подбородок. «Задачу я понял». Так он ответил, так он должен был ответить. Но вот что странно, внутренней уверенности, что и на этот раз он выполнит задание, и что поездка сойдет благополучно, Вилли Гетлин не ощутил. Может, он просто устал? Или сказываются годы? Ведь он уже не мальчик. Да, восточный фронт за плечами. Но внимание, майор снова говорит. Запомните. Аугусташтрассе 12, табачный магазин, Макс Хойзер. Сошлётесь на меня. Этот человек окажет вам помощь. Пароль: я привёз вам коробку гаванских сигар. Ответ: возьму с удовольствием. Запомнили? Сейчас Гитлинг повторил мысленно адрес, фамилию, пароль и отзыв. Да, теперь запомнил. Остальное предоставляю в вашей инициативе. Действуйте сообразно с обстановкой. Как вы смотрите на оружие? Предпочитаю иметь при себе. Вот это правильно. Как у нас в Америке говорят, пистолет не часто нужен, но уж если нужен, то до черта. Итак, оружие вы имеете?» Гитлин усмехнулся. «Работа есть работа». «Какие вопросы ко мне?» «Хотелось бы уточнить, когда можно возвращаться?» «Только после выполнения основного задания. Я имею в виду создание новой группы, Даже если для этого потребуется провести в Шварценфельзе 2 или 3 недели. Но здесь у меня больше не появляйтесь. Позвоните вот по этому телефону. Он написал на листочке номер и передал его Вилли. И мы договоримся, где встретиться. Запомните телефон, уничтожьте записку. Кого спросить по этому телефону? Разве вы не знаете, как меня зовут? Нет, капитан с код этого не сообщил. Зовите меня просто Боб. Теперь всё? Так точно. Тогда отправляйтесь в Нойкельн, Бисмаркштрассе 7. Там вам приготовлена квартира, в которой будете жить, пока не подыщете себе другое жилище. Он подал Вилле руку, потом, навалившись боком на стол, привычным движением надавил кнопку. Вилли откланялся. Боб ему понравился. С таким шефом, кажется, можно будет работать.